содержание. Введение. Для кого написана эта книга? Что такое психическое здоровье? Причины депрессии. Есть ли у вас депрессия? Как все начиналось? Антидепрессанты. Психотерапия. Психоделические препараты. Аутогенная тренировка. Светотерапия. Холотропное дыхание. Саентология. Филиппинские хиллеры чудо филиппинских хиллеров, рольфинг, депривация сна, стимуляция блуждающего нерва, электросудорожная терапия, цигун, трансцендентальная медитация, первичная терапия, мой личный опыт первичной терапии, катарсис, открытие, на следующий день, метод, ментальное замещение негатива, эффект от применения метода, техника применения, стадии процесса, меры предосторожности, дополнительные упражнения, фиксация сновидений, детские воспоминания, заключения. Конец содержания.